Взглянул и растаял, а сырье есть станки, орудия и оружие. Я пожал всем руки. Сознаюсь, я запылал не от поэзии. Хотя я и здесь говорил правду, но от того, что наконец-то я смогу вставить в рамку картин нашего комбината, начав этим свой удивительный поход через Москву, через ее. Индустриальные и бытовые точки. Прекрасно, товарищи. Но в этом деле, как и во всяком, имеется свое но. Это но заключается в том, что вот, допустим, я составил поэму О двух бригадах или Вообще о вашем заводе. В силу характерного воздействия на искусство я сошлюсь на роман Соть, после появления которого бум-фабрики заметно снизили свою продукцию. Исходя из того, что если есть превосходный роман о бумаге, то вряд ли нам нужна таковая. Завод приобретет гордость. А чем здесь гордиться? Старая галуша? Бутик Петра Великого в гнилое бревно в болоте. Ведь если придет ответственный товарищ или даже вождь, а он непременно придет, зачем же иначе существуют стихи и поэзия вообще? То что же он увидит? Чем вы гордитесь? Что же, скажет ты, воспел Черпанов? Разве нет для тебя более подходящего строительства? И действительно, помойка посреди двора. Цеха, похожая на конюшни. Куда ты нас обмакнул? Молчат. Савченко, должно быть, больше всех хотелось воспеться или просто в силу своего легкого мышления. Но он раньше всех спросил. А если, товарищ Черпанов, попробовать все-таки? И пробовать не стоит. Опозоришься. Я еще раз пожал им руки. Пора обрушиться подумал я я врезался в свою идею, я засыпал рабочих цифрами, я заставил их не иметь перед пространствами, которые осваивались при моей помощи. я их заквасил своими мыслями, заставил восстать, поглотить, впитать, чтобы дело свелось к одному и тому же, но увезливы не настолько, что и нет эффектного выхода, товарищ Савченко, и вы, товарищ Жмарин. Какой же эффект нам доразвернуть? Да Выход и простой, и сложный. Ну, простой, потому что я являюсь инициатором данной простоты. А сложный, потому что дело за вами создавать эту сложность или нет. «Я причислен, товарищи, части поэтов. Правда, кроме того, я уполномоченный по вербовке раб силы для Шадвинского металлургического комбината. Вот вам цифры». Я впрыснул цифры, просмотрел пространство, присоединил к ним климат и охоту, на всякий случай» и после последовательного соединения вытащил главное заключение. Как видите, товарищи, совершенно необходимо менять вам место. Там, на широком масштабе, развернем мы ваши методы, ваши навыки. Митричук, с тобой будут пить водку самые смелые люди Союза. Беденный перерыв кончался, да и, кроме того, к нам шел технорук Васильев. Я успел сунуть бригадирам свой адрес. Жмарин нерешительно мял адрес в пальцах, а затем сунул его в карман. Ясно, я нанес ущерб гвоздильному заводу. — Ты сколько жалования ты получаешь? — спросил вдруг Жмарин. «Триста. И суточные, небось?» «Ну, обрушиваются и суточные».